Под комитет поступил ряд документов относящихся к поведению франкистской Испании во время войны. Я уже имел возможность обратить внимание членов Совета Безопасности на тот факт, что неверно было бы утверждать, будто фашистская Испания фактически не принимала участия в войне. Известно тесное сотрудничество германской и испанской военных разведок в период войны. По этому вопросу мной были пересланы копии заявлений генерал-лейтенанта Гюнтера Граппе, бывшего германского военного атташе в Мадриде, и полковника Ганса Реннера, бывшего германского военного атташе в Танжере. Оба являются теперь военнопленными и находятся в Советском Союзе. Это заявление представляет интерес в том отношении, что раскрывает как сам факт, так и степень сотрудничества германской и испанской разведок направленного против союзников вчера я получил из москвы по бильд аппарату копию довольно интересного документа этот документ представляет собой заявление генерал-лейтенанта бамлера бывшего начальника третьего отдела отвера генерал бамлер был одним из ближайших сподвижников адмирала канариса имя которого известно по нюрнбергскому процессу вот что говорит генерал бамлер Франко, предоставляя в распоряжении Канариса свои связи, дал ему возможность развернуть работу германской разведки в Марокко. Таким образом, Франко стал важным звеном в структуре германской разведки. И далее. Как уже говорилось выше, Канарис лично руководил и осуществлял связь со своими важнейшими агентами. К их числу в Испании относились министр внутренних дел и полиции в правительстве Примода Ривера, генерал Мартини Санидо и Франко. Касаясь своих бесед на эту тему с Канарисом, Бамлер пишет в своем заявлении. В беседе об этих событиях Канарис высказал мне сожаление по поводу смерти Мартини Санидо, так как он не считал Франко его равноценной заменой. По словам Канариса, Франко не обладал ни военным талантом, ни талантом государственного деятеля.